Глава восьмая Предмет ее тягостных размышлений весь вечер провел с друзьями, беспризорниками, в разрушенной пятиэтажке. Заботливый Андрюшка промыл кольки садины, сбегал в аптеку и щедро залил колькину голову зеленкой. У того ныло все тело, было зябко в вечерней свежести, но он упрямо выжидал время, чтобы, придя домой, незаметно прошмыгнуть в свою кровать и скрыть от родителей следы побоев. Было бы хорошо остаться в заброшке, но его не было дома уже сутки, и родители могут всполошиться, пойти по соседям, а то и в школу. Вот тогда скандала не избежать. Санька крутился здесь же, жался к костру. Наташка у нас сидит, мамка твоя куда-то срочно убежала. Даже и врать не пришлось, что ты у одноклассника в гостях. Он с сочувствием кивнул на распухшую шишку. Двое на одного из-под но совсем никаких законов не соблюдают. «Был бы я там, я бы им показал, как драться по правилам». «Так им девчонка помешала какая-то. Что она на пустыре делала? В куклу играла?» Анчутка проспал начало истории. Куриный бульон и лекарства пошли ему на пользу, к парню потихоньку возвращалось природное озорство. «Нет, это из школы, там одна, Гладкова». Слова давались кольки с трудом, от каждого движения в голове растекалась тяжелая, будто сделанная из железа волна боли. «На поруки меня взяла, чтобы из школы не отчислили». «Тебя из школы отчисляют?» – ахнул Санька. «Хотели, да под ее шефство отдали. До первого замечания». От боли Колька прикрыл глаза и оперся на кирпичную стену. Невзгоды так и валились на него каждый день, а вот сил сопротивляться им было все меньше и меньше. «Во дела!» – протянул приятель. Их раздирало любопытство. Как это Гладкова оказалось на пустыре, кто именно кого и куда ударил, В какую сторону позорно ретировались противники и что произошло с Гладковой дальше? Но друзья молчали, настороженно поглядывая на бледного Кольку с черными кругами под глазами. Снаружи раздалось жалобное «Ребята! Эй! Яша! Андрей!» Все насторожились. Про тайное укрытие в разбитом доме посторонние не знали, а с улицы заметить их было невозможно. Обзор закрывали обломки стен, бывших когда-то частью многоквартирного дома. Протяжный слабый крик повторился, голос показался Кольке знакомым. Санька тоже успел узнать кричавшего. «Это же Альберт!» Он тихонько проскользнул к наполовину заваленному проходу и мелодично свистнул. «Альберт, ты?» «Я, я, как пройти-то? Не вижу ничего, темно!» «Иди по кирпичной дорожке на мой голос!» Санька привстал на цыпочки и замахал рукой. Альберт протиснулся в узкий проход и через минуту его вытянутая голова уже просунулась между дверными откосами, которые чудом сохранились в пустоте обвалившихся стен. «Привет! А я во дворе вас поискал, — у Светки спросил. Она сказала, что вы второй день здесь собираетесь. Кое-как нашел. С дороги-то не видно, что у вас тут костер. Постели вон тоже». Колька чуть заметно ухмыльнулся такому сравнению. Анчутка с пельменем вряд ли рады этому необычному жилью под открытым небом. Они с удовольствием променяли бы его на обычную квартиру. Это весной здесь приятно посидеть вечерком у огня, а зимой или осенней ночью мертвые зубья развалин не спасают от холода и сырости. Мальчишки сожгли за зиму все деревянное, что смогли найти в округе, спали одетыми, тянули на себя любое попадавшееся тряпье, но это все равно не спасало. После таких холодных ночей приходилось тратить последние деньги на лекарства. Но Альберт о такой стороне жизни бездомных сирот даже и не думал. Он всю жизнь прожил с родителями и двумя бабушками, которые опекали его сверх всякой меры. Единственный ребенок, слабый и болезненный, он с детства был укутан в шали и платки, напоен рыбьим жиром, обучен игре на пианино, предупрежден о хулиганах во дворе. Заскучав за 17 лет в маленьком коконе из хороших оценок и полезной каши, Альберт принялся искать приключения. Он съехал с пятерок на четверки, Стал курить за школой с пожарским и прогуливать занятия в музыкальной школе. Сегодня днем он заявил родителям, что не пойдет учиться в медицинский, как они планировали, потому что решил поступать на филологический. Вот после этого разговора, а точнее жуткого скандала, он и оказался в заброшке с компанией, которую его бабушки точно бы не одобрили. Альберта смотрел черные после взрывов стены, заваленный мусором пол, поднял глаза на звезды, сияющие прямо над головой. «Лафа тут у вас, свобода, свежий воздух». «А ты чего бродишь так поздно, все уроки уже сделал?» – ехидно уточнил ланчутка, который не любил избалованного Альберта. Слишком уж чуждыми казались простому парню из деревни занятия игрой на фортепиано и ношение в кармане белоснежного носового платка. Но судорогин его сарказма не уловил. Наоборот, даже обрадовался, что можно наконец рассказать о своих неприятностях. С родителями поссорился, вернее, с отцом. «Мама вообще всегда за него, никогда слова против не скажет, даже когда он на нее кричит. Я сказал, что не хочу поступать в медицинский, мне, естественные науки не идут. Буду готовиться на филфак, хочу стать корреспондентом, а потом, может быть, писателем». Практичная пельмень с анчуткой так и прыснули, вот придумал, «стать неуважаемым всеми врачом, а морать бумагу стишками». «Сильно отлупили», – заинтересовался Приходько, который засчитывал семейные скандалы, только если за это попадало ремнем, как у скорой на расправу тетки Анны. Нет, совсем не бил. Бабушки против физических наказаний. Альберт поджал под себя длинные нескладные ноги. Лучше бы отлупил. Его передернуло от воспоминаний. Отец, который на своем хлебном посту, снабженца, не привык к сопротивлению и спорам, в первую минуту обомлел от заявления сына. потом его обрюзгшие щеки и толстая шея побагровели, внутри все закипело от возмущения. Вот оно, женское воспитание, испортили пацана, носились с ним, как куры с яйцом, и добегались. Чахлый, и нескладный, он всегда вызывал у отца чувство недоумения и брезгливости. Как у оборотистого и ушлого Бориса Судорогина мог родиться этот несуразный гадкий утенок? Но сейчас это была уже не смесь презрения и удивления, а холодная, сдержанная ярость человека, чья власть и решение непререкаемы. Женщины вокруг запричитали, бабушка схватилась за сердце, но Борис стукнул по столу так, что подпрыгнул стакан с чаем и рявкнул. «Молчать!» Он уставился на сына тяжелым свинцовым взглядом. Каждое слово вылетало из его рта, жесткое и увесистое, как камень. «Ты сопляк! Живешь в моем доме! Ешь мою еду! Твоя одежда!» Твоя обувь, даже трусы на тебе куплены мною. Я плачу за твои занятия, за репетиторов, за лекарства от твоих бесконечных соплей. И вот поэтому ты сейчас извинишься перед всеми, скажешь, что пошутил, и будешь поступать на медицинский. Тебя это место уже ждет. Тебе надо прийти на экзамены, поставить где надо подпись и все. Мне плевать, что ты хочешь и что тебе нравится. Ты будешь учиться там, где я скажу. и делать то, что я скажу, точка». От таких слов Альберт взбесился так, что у него пропал дар речи. Он молча погрозил отцу кулаком и вылетел из квартиры под вопли женской половины. Покружил по двору, выяснил у Светки, где тайное убежище приятелей, и пошел жаловаться им на ссору с отцом. Но приятели его страданий не разделяли. Выросшие без отцов, в суровых условиях, они из в семье представляли себе совсем по-другому. «Если не отлупил, то и не считается», — так покричали, как бабы, — веско заявил Андрюшка-пельмень. «Ага», — согласился с ним Анчутка, — «меня мать хворостиной лупила, если изморался, палкой, если корова ушла в лес. А однажды я чуть баню не спалил, так она меня граблями гоняла по огороду» и добавил с неисцелимой тоской. «Я бы на что хошь согласился, только чтобы она живая сейчас была. Пускай хоть каждый день до синяков меня охаживает, чем хочет». «Да вы не понимаете», — разозлился Альберт на грубых деревенских дикарей. «Он ужасный человек. Кричит на маму, на бабушку, на меня каждый день. Считает себя царем. Он и на фронте не был. Откупился через врачей, чтобы его не мобилизовали. И всю войну снабжением занимался. У него теперь такие связи, что можно совсем не работать. И все мало, мало, столько украл, что можно всю Москву накормить. И хочет, чтобы я таким же стал, как он. Ненавижу его». «Ненавижу!» Но ребята молчали. Анчутка своего отца не помнил. Тот погиб еще до его рождения, утонул в реке. У пельмени теплились смутные воспоминания о болезненной худой фигуре на печке, которой измученная мать старалась отдавать лучший кусок их скудного пропитания. Отец все-таки умер, несмотря на ее старания. Последнее, что он помнил про него, это удивление. Высокого и жилистого отца болезнь высушила, словно отгрызла полтела. Поэтому подросший Андрюшка, помогая матери уложить тело в гроб со свежим сосновым запахом, удивился, что он, пацаненок, может легко удержать на руках взрослого человека. Санька Приходько про отца старался не думать. Хоть и пришла Анне Филипповне похоронка по запросу через адресное бюро, но он до сих пор надеялся, что это ошибка, и отец скоро вернется и разыщет сына. Колька в этот момент вспоминал об отцовском потухшем взгляде, когда тот сидит и смотрит в окно. Парню хотелось отдать всего себя, лишь бы отец закричал на него или отругал, только бы в глазах Игоря Пантелеевича снова затеплилась жизнь, и он перестал походить на ожившего мертвеца. Ребята, я хочу наказать его, проучить. Ведь отец недавно купил автомобиль. И знаете, откуда деньги взял? Я подслушал, он матери рассказал. Продукты, которые должны были получать инвалиды войны, он забрал себе и перепродал. Он вор и спекулянт. «Давайте все из квартиры заберем!» «Родители с бабушками скоро уедут на дачу, и дома не будет никого!» «Он лопнет от злости, когда увидит!» «Продукты раздадим обратно инвалидам! Поможете?» Альберт сжимал и разжимал худые пальцы, представляя лицо отца, когда тот увидит пустую разоренную квартиру. Ребята переглянулись и разом посмотрели на Кольку. Хоть он никогда и не посвящал их в подробности своих ходок с бандой черепа, но и Санька... и приятели-беспризорники понимали, откуда в их тайнике берутся мешки с продуктами. Анчутка с пельменем давно обсуждали между собой, что было бы неплохо познакомиться с остальными бандитами и уже не перебиваться фокусами с украденными женскими сумочками и прочей мелочью. Николай под их взглядами неохотно кивнул. Не хотелось ему объяснять, почему он так резко решил завязать с криминалом. — Я подумаю, идти пора, — махнул он Саньки, с трудом поднялся и пошел к выходу. За ним потянулись Судорогин и Приходька, А приятели Яшка и Анчутка принялись сооружать костер побольше, чтобы не замерзнуть под утро. Во дворе Кольку сзади что-то больно стукнуло по ноге. Он обернулся. Пустота. «А ну-ка, ребята, подсадите инвалида, а то сыростью от земли потянуло», проскрипел неприятный голос. Мальчишки опустили глаза. Перед ними на тележке-каталке застыла половина человека. Инвалид с короткими обрубками вместо ног. Санька с Николаем протянули руки. Танкист ловко оперся культями ног и плюхнулся на лавочку. В нос ударил резкий запах немытого тела. Подходя к подъезду, Санька зашептал. Видал, и медали на груди. Но друг в ответ лишь слабо отмахнулся. Словно червь точила его внутри одна и та же мысль. Как ему избавиться от прошлой жизни, вырвать испачканные страницы и выбросить их в мусорное ведро, чтобы и следа не осталось? Оля во сне выступала перед собранием пионерской дружины школы. Говорила, спорила яростно и горячо, а сама с удивлением всматривалась в лица пионервожатой и других ребят. Были они целулоидными, кукольными, с одинаковыми равнодушными глазами. Светке приснилось, что она полезла проверять свой секретик, но нашла лишь пустую ямку. От этого она беспокойно завозилась и застонала во сне. Тетка Анна с ругнулась, погладила ее по белесым пряткам, и укрыла сброшенным на пол одеялом. Анчутке приснилась деревня, будто встретились они с пельменем ранним утром в конце проулка у штакетника косоглазой сычихи и идут к реке с упоением, загребая босыми ногами мягкую, еще прохладную пыль проселочной дороги. С удовольствием он во сне сворачивал к реке и оставшееся до реки расстояние шел по высокой расистой траве, ледяной, будоражащей, сгоняющей последние остатки сна. а потом пристально следил за прыгучим поплавком, слушал тишину раннего утра, обволакивающую и его, и Андрюшку, и всю реку ватным покровом. Пельмень во сне радостно смеялся, потому что вдруг смог увидеть отца, живого и здорового, образ которого успел стереться из короткой детской памяти. И во сне он ликовал от того, какой высокий и крепкий у него папка, с серыми, как небо перед рассветом, глазами, широкой окладистой бородой, душистая табака. А он, Андрюшка, был маленький и легко умещался у отца на теплых больших руках. Альберт в своем сне продолжал спор с родителями, выплескивал то, что не смог договорить. Брал и швырял об пол до осколков и стеклянных брызг чашки и рюмки из хрустального сервиза, дальше летели пузырьки трофейного отцовского одеколона, потом бабушкины духи бутылочки с ненавистными лекарствами. От каждого разбитого предмета дышалось ему все легче, все свободнее. Бабушка в испуге прислушивалась к его учащенному дыханию, замерев у кровати с ложкой и бутыльком касторки в руке. Кольки же, в которой уже раз приснились блеклые пустые глаза, из которых медленно по капле уходит жизнь. Во сне он, долго, дорезив затылки, всматривался, но никак не мог понять, чьи это глаза, его отца или старика, которого убил Давилка. Утром, едва Колька зашел в кухню, мама бросилась к нему, в ужасе разглядывая ссадины на лице, ахнула от огромного зеленого пятна в волосах вперемешку с засохшей кровью. «Сыночек, кто это тебя так?» «А где папа? На работу уже ушел?» Колька постарался поскорее сменить тему. Не хотелось ему снова врать. Тяжело жить в постоянной лжи с непроходящим ощущением липкой грязи. «В больнице. После плена здоровье совсем слабое, ему нельзя большие нагрузки, а он вот устроился грузчиком». Язва открылась. На скорой помощи с работы увезли в больницу. Антонина Михайловна вдруг горько расплакалась, пальцы мелко затеребили край халата. «Коленька, сыночек, золотой мой!» Она порывисто бросилась к нему, обняла, пригладила торчащие вихры. «Ты такой хороший у меня, такой взрослый уже. Коля, прошу тебя, не бедокурь, не проказничай, пока все не наладится». «Папа болеет. Наташу надо к школе готовить. Коленька, нет у меня сил. Без тебя я не справлюсь». «Мам, не надо, не плачь. Я все исправлю, все нормально будет. Давай я к папе в больницу схожу и с Наташкой позанимаюсь. Ты не плачь, ну прошу тебя». Испуганный материнскими слезами, он бормотал все обещания без разбора. Отец, который после возвращения из плена никак не может стать самим собой, а теперь еще и мама, потерявшая от навалившихся забот почву под ногами. Антонина почувствовала, как напрягся и застыл от ее бессильной мольбы сын и виновато отшатнулась. Вытерла слезы, оправила халатик. «Коля, мне на работу надо устраиваться. Отцу пока ни пенсия, ни бюллетень не положены. С Наташей придется тебе сидеть. Нам деньги нужны. С язвой правильное питание, главное – лечение. Диетическое питание ему не положено». «Почему отцу ничего не положено? Он же воевал». удивился Колька. «Есть он в списках, а продуктов нет. Трудности со снабжением», — сказали. Мать отмахнулась, не любила она споров с чиновниками и возни со справками. «На стройку я пойду или на завод. Так что, Коля, я тебе в школу записку напишу, что пока ты не будешь учиться». Он промолчал в ответ. «Вот все и решилось с ненавистной школой. Больше не надо туда ходить, вздрагивать от недобрых взглядов сверстников, презрительных гримас пионер вожатой». Свободен он, Колька, теперь от обычной жизни шестиклассника. Но Антонина поняла его молчание по-своему. «Коля, да ты послушай меня. Потерпеть надо чуть-чуть, потерпеть, мой хороший». Мать в мольбе прижала худенькие руки к груди. «Тебя без аттестата не возьмут никуда. Папе работать нельзя. Питание лечебное и строго по часам пять раз в день. Ну откуда у нас деньги на продукты? Ведь четырех человек кормить. А потом станет лучше, Коля, станет». Папа выздоровеет, Наташа в первый класс пойдет. Ты через два года седьмой закончишь, пойдешь в вечерку. Колька не произнес ни слова. Стоял Панура, опустив глаза, в вытертые до белесых пятен половицы. Мать робко потянулась за сумкой. Мне идти надо в отдел кадров с документами, потом в больницу к папе. Отнесу ему кольцо и бритву и кружку. Она все пыталась поймать взгляд сына, но тот стоял чужой, застывший холодным камнем. Я тебе записку сейчас напишу в школу. ты только Наташу с собой возьми, когда понесешь, чтобы она не болталась одна во дворе. Он не произнес ни слова, пока мать выводила карандашом записку, пока Наташка одевалась в свое единственное перешитое из шторы платье. Молча шагал потом в сторону школы, сестра еле поспевала за его размашистым ходом. Поднявшись по лестнице, Колька без стука вошел в кабинет директора и сунул ему записку. Не здоровался, не поднимал глаз чтобы никто не мог увидеть, как ему сейчас тошно. Петр Николаевич прочитал написанное, поднял глаза, но Пожарского уже и след простыл. На обратной дороге Наташка устала от гнетущего молчания, принялась засыпать мрачного кольку миллионам вопросов обо всем на свете. Он поначалу неохотно бросал короткие фразы, но каждый ответ рождал полчища новых вопросов. И скоро он просто угукал без разбора, даже не слушая щебетания сестры. Дома он долго шарил по полкам шкафчиков, но обнаружил лишь соль, спички да окаменелый кусок горохового концентрата. При виде его сестра протянула капризно. «Фу, каша из гороха, я не буду!» Колька не сдержался и прикрикнул. «Ты будешь есть, что дают!» Все время, пока насупленный Николай зажигал газ, помешивал жидкое варево девочка Хныкала. «Почему соседи макароны едят, а у нас горох? Вчера горох и позавчера. Я хочу макароны!» или сухари с маслом?» Старший брат не отвечал, он сосредоточенно крутил ложкой в кипящей воде, стараясь размолоть грубые кусочки концентрата. Наташка затихла, от усталости и голода она уже была согласна и на гороховую кашу. «Коля, а ты пробовал когда-нибудь мороженое?» «Конечно, его все ели. У него самого желудок сводило, только вот разговоров о нежном сливочном лакомстве сейчас и не хватало. Я не ела. Какое оно на вкус?» вздохнула Наташка и устало положила голову на тоненькие руки на столе. Он поначалу хотел возразить, что за выдумка, но потом осенило. Сестрёнка ведь родилась в самом начале войны. Единственная сладость, что она пробовала, это россыпь шоколадных конфет, которыми он тайно угостил Наташу перед Новым годом после одной очень богатой квартиры. На мороженое, что продавалось у спекулянтов или в открывшихся кафетериях, у них не было денег, а по талонам такое не давали. только самые необходимые продукты — масло, макароны, крупы, консервы, овощи и крошечные порции мясных обрезков. Это если смешать масло, молоко и сахар, то получится такое холодное и тает на языке. Как сладкий снег, — Сестренка смотрела на него зачарованными глазами. — Вроде того, только вкуснее. Ты давай кашу ешь, — подвинул он ей тарелку. Они молча ели пригоревшую и пересоленную похлёбку, думая каждый о своем. Наташка пыталась представить себе сладкий снег, а Колька злился, что не может угостить сестру обычным мороженым, в то время как Альберт и его родители покупают автомобиль. В подъезде на лестничной площадке раздался мамин голос. Колька бросился открывать дверь, но замер в полушаге, узнав во второй собеседнице соседку Анну Филипповну. «Этой лучше не попадаться на глаза. поди до сих пор злится из-за их с Санькой выходки. Недаром запретила приятелям встречаться даже во дворе». «Ох, Антонина, ты погляди на себя, в чем душа только держится, а туда же на работу собралась», — гудела возмущенно соседка. «На ногах весь день. Надорвешься, Тоня». «И Наташка без присмотра. Колька твой совсем распоясался». «Ну а кому, Аннушка? Колю не возьмут из-за аттестата. Сейчас не война, только со средним школьным берут. Игорю вообще постельный режим и усиленное питание врач рекомендовал. Ну на какую работу он пойдет? Антонина понизила голос и зашептала. Да и не берут его в хорошие места из-за того, что в плену был. И меня не взяли. Жена дезертира. А как фронтовику, ему никаких пайков не дают. Не хватает продуктов на всех. Карточки есть, но по ним ничего не могу получить. Ага, не хватает, вспыхнул за дверью Колька. Их отец судороги на себе загробастал. Ему все равно, у кого воровать. У фронтовика ли, у инвалида ли, главное, карманы себе побольше набить. От злости заскрипел зубами. Разговор соседок тем временем продолжался. «Ну разве это дело, Антонина? Дома два мужика сидят, а ты и с дочкой, и по дому, и семью кормить. Надорвешься, помяни мое слово». «Ох, Нюра, не каркай. Хорошо, хоть санитаркой взяли в больницу к Игорю. Там женщина болеет, я пока вместо нее. Сейчас халат прихвачу, передохну и бегом обратно. Смена в восемь начнется». «За Игорем смогу присмотреть. Он в соседнем отделении лежит. А меня кадровичка пожалела, отправила в глазное отделение». Побегу я, времени совсем мало осталось, ты уж присмотри за моими, чтоб не чудили. Одолжи, Анюта, картошки и масло, а то все консервы пришлось поменять на куриную грудку. В больнице сказали свое носите, отварное, если хотите мужа на ноги поставить, там питание не ахти». «Ой, нету ничего, нету», запричитала соседка, «ты же знаешь, сами на крапиве и очистках сидим. После того, как сынок твой Саньку на воровство смутил, нечем поделиться». Женские разговоры вызвали у Кольки новый приступ негодования, теперь уже на самого себя. Он вспомнил, как целый мешок продуктов полетел вниз и ударился об асфальт с мягким хлопком. «Сколько же там всего было?» Звякнули ключи, и Колька отскочил от двери. Мать с серым от усталости лицом улыбнулась и принюхалась. «Молодцы какие, кошеварите тут! А я отцу увезла на пару дней курицу и картошку отварную. Набегалась голодная». Дыхание у Николая так и перехватило. Они слопали с Наташкой всю похлёбку, даже не подумали, что мама тоже ничего сегодня не ела. Но она уже кинула тоскливый взгляд на пустые тарелки и с трудом улыбнулась. «Вкусно приготовил сынок, Наташа до самого донышка всё съела. Может, тебе на повара пойти учиться? С такой профессией нигде не пропадешь. Антонина Михайловна без сил опустилась на краешек стула. Сегодняшняя поездка сначала на мыловаренный завод потом в больницу совсем ее измотала. В войну было тяжело, страшно, но семья Пожарских хотя бы получала скудный паек по карточкам. После возвращения мужа она совсем растерялась. В новой послевоенной жизни им вдруг не нашлось места. Пребывание Игоря в плену у немцев словно поставило зловещую печать на всех близких, соседи шарахались от них, как от больных. В больнице, в залитом солнцем кабинете, инспектор отдела кадров едва дошла в анкете до строки «Муж», тут же замахала руками. «Уходите, какая вам работа? По партийной линии вас не пропустят». «Подождите», взмолилась Антонина. «Мне хоть уборщицей, санитаркой белье стирать хоть кем?» «И не просите, нельзя», покачала головой в толстом ободе косы инспектор. «Вдруг вы чего украдете? Или шпионить вместе с мужем начнете? Сейчас времена такие, сами знаете. Опасные». «У меня муж не шпион, он в плену был», — возмутилась было Антонина и снова сникла. «Умоляю, у меня дети». муж в больнице вашей лежит». Но собеседница стала еще строже. «И у меня дети. Я не хочу из-за вас в тюрьму. Уходите». Тоня попыталась встать, но ноги не слушались. Из горла рвались глухие рыдания. Да, в газете то и дело появлялись статьи о очередном раскрытом заговоре против Сталина. Генералы, маршалы, главные инженеры, члены военного совета вдруг в одночасье оказывались предателями, которые торговали военными тайнами или действовали против советского народа. Но это там, в Кремле, за высокой красной стеной, а они, Пожарские, Антонина и Игорь, жили как тысячи обычных граждан страны Советов, без секретов, под бдительным присмотром соседей, под неусыпным контролем со стороны партийных работников, как все растили детей, терпели бытовые неурядицы, дефицит продуктов и другие трудности». Игорь Пантелеевич в числе первых пошел защищать родину, а она осталась, выживала и боролась как могла за жизнь дочери и сына. И вдруг ее Игорь, любимый и такой родной, добрее и чище которого она не знала на свете, оказался предателем и трусом. А вместе с ним и она, и Наташа с Колей, ни в чем не повинные, отдавшие свое детство в войне, тоже превратились в каких-то недолюдей. Сама Тоня рано познакомилась с чувством одиночества. Всю жизнь она старалась быть незаметной и удобной. Мама ее тяжело болела, и маленькой девочке приходилось вместо игр с подругами заниматься домашним хозяйством. Уже в 10 лет умела она готовить нехитрые блюда, сама стирала белье и рачительно растягивала мамину пенсию на весь месяц. Отца Тоня помнила смутно, никогда не спрашивала, куда он пропал. За 10 лет девочка привыкла быть тихой и не задавать лишних вопросов. особенно когда больная мать отдыхала от сильной боли в тонком, как рваная марля сне. После ее смерти начались мытарства в детском доме, потом в женском общежитии и при заводе, где умение молчать и терпеть здорово пригодилось Тони. Игорь после женитьбы на скромной сироте долго удивлялся, что та никогда не жалуется и не ворчит на мужа. Кроткая Антонина стоически переносила тесную коммуналку со сварливыми соседями Тяжелые роды и бессонные ночи с беспокойным колькой. Она каждую ночь просыпалась от толчка страха, проверяла и укрывала сначала сладко сопящего сына, потом разметавшегося во сне мужа. И засыпала со светлой улыбкой, что теперь у нее есть настоящая семья. И вдруг все, кого она так любит, стали изгоями, неудобными и пугающими, а она ничего не может сделать. К кому идти? Как доказывать, что они прежние, такие же, как и раньше? Кадровичка при виде слез нахмурилась. «Ну что вы сырость тут устроили?» Детей кормить нечем, только и смогла прошептать Тоня. Слезы душили так, что она с силой вцепилась в ворот старенького плаща. «Ладно, на две недели санитаркой в глазное отделение устрою», испуганный взгляд метнулся к двери. «Анкету только начисто перепишите, не надо там мужа указывать. И никому ни слова про него. Сегодня на смену в ночь, в отделении неделю уже не мыто толком». Слезы у несчастной женщины текли из глаз без остановки до самого дома. Лишь у подъезда Антонина вытерла их уголком платочка, вернула на лицо улыбку. Нельзя показывать свой страх, и так сегодня утром напугала на Кольку уговорами бросить школу. Поэтому дома она старательно изображала безмятежность, улыбалась, не упрекнула детей, что те съели последний продукт. Она продаст завтра Колину школьную форму, все равно он за лето вырастет, придется справлять ему на следующий год новый костюм. К тому времени все исправится, она скоро получит зарплату, осталось продержаться совсем немного. От голода и усталости голова шла кругом, ноги почти не держали. Антонина завела будильник, чтобы проснуться через час и побежать на работу в больницу. Закрыла глаза и тут же провалилась в рваное забытье, время от времени лишь выныривала из тонких марлевых снов, чтобы ответить улыбкой на Наташины рассказы про поход в школу. Колька тем временем, крадучись, выскользнул за дверь и помчался по улицам, желая как можно быстрее оказаться в заброшке. В надежде, что там осталось хоть немного продуктов, сунет руку в тайник и вернется к матери с железной шайбой, где внутри застыла вкуснейшая смесь из каши и кусочков мяса. «Откуда взял?» «Да придумает что-нибудь», — скажет Альберт Судорогин, дал взаймы. Для его семьи это сущие пустяки. На развалинах он ловко запрыгал по знакомой тропинке с кирпича на кирпич, Вот и заветный схрон. Он торопливо засунул руку, но в руке оказалась лишь пачка чая. А дальше пустота. «Ты чего это, Коль? Как ошпаренный принчался!» Он чутко колдовал над бурлящим котелком. «Где продукты? С рынка я приносил же. Много было молоко и мёд, курица. Чего много-то?» — выкрикнул откуда-то Андрей. Он показался из темноты с охапкой деревянных половиц в руках. «Масло я на хлеб сменял, а у нас тут печи нет, чтобы пироги стряпать. А пшено с молоком вчера слопали». Ты же сам кашу ел, нахваливал. Из консервы последний анчутка суп варит, вон кипит. Что случилось-то? Прибежал, кричишь. Раздосадованный Колька только махнул рукой и шлепнулся с размаху на камень. Не получилось обрадовать мать. Ощущение было такое, будто бьешь по мячу, но вместо ворот попадаешь в окно. Замираешь и смотришь с тоской на осыпающиеся осколки. Коль, растерянный пельмень с ложкой в руке, осторожно сделал шаг к товарищу. Тронул за плечо. Кольку трясло от обиды за голодную мать, от злости на глупость свою. Мир вокруг был против него, ломала и кусала его жизнь, так что сил сопротивляться больше не было. От прикосновения теплой человеческой руки, осторожного дружеского жеста внутри поднялся мутный соднящий вал и выплеснулся бессильным криком. Пельмень уронил ложку, Анчутка бросился к ведру с водой, подлетел с полной пригоршней. «Коль, ты чего? Болит где?» «Попей вот или умойся, легче станет». Но Колька с размаху ударил по протянутым ему рукам, швырнул камнем в кипящий котелок. Пельмень взвыл от ярости, и бросился спасать шипящее на камнях варево. Ухватился за горячий котелок и снова вскрикнул от боли. «Ты, ты, да я тебе!» Он повернулся к Кольке и начал наступать разъяренным медведем. «Давай, врежь! Ну, бей!» выкрикнул Колька со слезами, задыхаясь от боли. «А лучше убей, чтобы все закончилось. От меня одни беды!» «В школе, дома, везде! Только уголовник из меня и выйдет! Убей, никто не заплачет! Обрадуются только!» Он развернулся и бросился в сторону дома, оставив без призорников в недоумении у погасшего костра и разоренного ужина.